Глава 8 Эпиграф. «Ferth well and if forever, still forever, ferth the well. Byron. «Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай». Байрон.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 Мельканием платьев и речей, явлением медленным гостей перед хозяйкой молодою и темной рамою мужчин вкруг дам, как около картин.